«Отступление. 127-й день. Кейра». «Рановато они появились», — сказала Кира, взирая на поднимающегося моба. «Не дергайтесь», — поморщилась она, бросая взгляд на трех девушек и Херкулеса. «Пока не соберется, никакого урона нанести ему не получится». Секунды ранее открылся довольно внушительный портал, из которого высыпалась груда камней. Глыбы покатились по горному склону, но быстро застыли и, нарушая все законы гравитации, начали притягиваться к самому большому валуну. «Избавьтесь от этих», — приказала Кира, кивая на исчадье небес и несколько существ, которые напоминали людей. Еркулес сконцентрировался и приготовился активировать заклинание. «Рукопашная, экипировку снять, оружие вот». Она воплотила гвоздь, вытесанный из малахитового железа. Никакого дополнительного урона предмет не давал. Магические свойства тоже отсутствовали, хотя в описании значилось, что это артефакт. Для девушки подошел бы и простой гвоздь, но внесистемные предметы нельзя было прятать в инвентарь, а рыться в заплечном рюкзаке не хотелось. Она материализовала еще три подобные вещи. «Работайте командой. На устранение 30 секунд. Время пошло». Графиня Савская среагировала первой. Она ринулась к Керри, схватила предмет и понеслась к ищадью бездны. Все характеристики графини были заточены на усиление других игроков, так что ни о какой силе, скорости или выносливости не могло идти и речи. Тем не менее, она поднырнула под лапы монстра и, выпрямившись, вогнала острие в податлевую шею моба. На всякий случай отпрыгнула, была вероятность, что гвоздь не перерубил нить. Расслабляться нельзя, тварь все же обмякла. Рядом уже орудовали Белла и Мегера. У двух лучших подруг с физическими параметрами все было на высшем уровне. В пару прыжков они приблизились к тройке тварей, а через несколько уколов монстры перестали представлять хоть какую-то опасность. Херкулес свистнул. Ища небес, услышав звук распространяемой добычей, развернулась и, призывно пискнув, спикировала на парня. Человек пригнулся. Мощные лапы загребли воздух. Существо взмыло вверх и начало разворачиваться. Геркулес улыбнулся. Главное дело сделано. Внимание на себя обратил. Оставалось самое сложное расправиться с монстром небольшой малахитовой полоской и ведь желательно не повредить крупкий предмет. Двадцать секунд, предупредила Кера. Вы чего там возитесь? Последняя фраза адресовалась девушкам. Исчадие небес приземлилось и выбросило вперед опасный клюв. Херкулес не успел уйти с траектории атаки. За миг до смерти парня Кейра махнул рукой. Тело человека стало призрачным. «Минус один. Десять секунд. Забрать оружие». Графиня Савская, Белла и Мегера были уже рядом. Графиня нагнулась и подобрала гвоздь. Четырехметровое кожаное крыло в этот же момент чуть не разрубило девушку надвое. К счастью, защитное умение Кейры спасло ее. «Минус два». Белла и Мегера вонзили острия в горло твари, но длины малахитового изделия не хватило, чтобы добраться до заветной нити. «А как нам тогда?» — заверещала одна из девиц, но в следующий миг клюв чуть не прошил ее насквозь. «Минус три. Две секунды. Одна. Время». Агюст, молча взирающий на происходящее, перевел взгляд на моба. Монстр, поддавшись внушению, застыл. «Вам надо больше тренироваться», — заключила Кейра. «Как тренироваться? Невозможно уничтожить такое исчадие с помощью этих поделок!» Возмутилась Мегера, материализуя броню. Херкулес и три девушки подтянулись к будущим военачальникам Земли. «Агюст?» Кира вопросительно посмотрела на высокого блондина. Тот кивнул. В ее руках появилось еще пару гвоздей, один из которых она передала Ефриту. Тварь пришла в норму. Четыре человека во все глаза наблюдали за действием парочки. Агюст ушел влево, отвлекая на себя ищадие небес. Монстр сделал выпад длинной шеей, но промазал. Кира тем временем вбила в горло предмет и сразу же заорала. «Я здесь!» Тварь, привлеченная звуками жертвы, переключила внимание на девушку. Агюст поднырнул и, извернувшись, вогнал острие точно в шляпку первого гвоздя. Один предмет протолкнул другой. Длины хватило, чтобы перерубить нить. Монстр конвульсивно дернул крыльями и затих. «Говорю же, действуйте в команде». «Но зачем? Может же был просто испепелите у магии», — сказал Херкулес. «Его да. А что будешь делать на арене?» Кира придавила его взглядом. «Уж поверю у твоего противника будет защита от магии. У него будет преимущество в характеристиках, знаках силы, количестве способностей и, главное, в опыте». «Любое существо, с которым мы встретимся, участвовало в тысячах битв. На стороне врага не будет слабаков. На подготовку отправились сильнейшие войны. Те, кто раньше единолично смогли бы поработить эту планету». «Но почему тогда против них выходим мы?» — насупилась Белла. «Больше некому». Кира улыбнулась, а затем указала на каменного монстра, который почти восстановился. «Графиня, анализ». «Выходец материальности, уровень...» «Я вижу его описание», — перебила Кейра. «Как сражаться будешь против него? Белла, Мегера, Херкулес, присоединяйтесь». «Никак, лучше сбежать и сохранить свою жизнь», — сказал парень. «В рекомендации пишут, чтобы я отступал». «Ну, в принципе, верно», — оценила девушка. «Знакомьтесь, новый тип мобов. Не поддается физическим атакам. Игнорирует магию разума. Отражает любой стихийный урон. Для устранения нужно либо аннигилировать все части его тела, Причем сделать это одновременно, иначе далеко вы не убежите. Либо сделать вот так. Киера воплотила Саи и метнула их в монстра. Агюст материализовал купленный в инфополе артефакт и активировал его. Группу накрыло силовым полем. Оружие вонзилось в нужные точки на теле моба. Раздался взрыв. Ударная волна, наполненная электричеством, разметала во все стороны редкую траву и каменное крошево. Несмотря на то, что группа уже четыре дня пробиралась по Гималаям, настроение Кейры было замечательным. Она уже думала, что дед для Фрола организовал не просто устранение, а нечто большее, чем просто смерть. Почти два месяца он оставался на тридцатом уровне. В его игровом профиле не было никаких изменений. Опыт и тот ни разу не шелохнулся, будто ее мужчину превратили в ни на что не овощ. Она помнила, что раньше и сама могла бы сделать так, чтобы физическая оболочка того или иного существа жила и была защищена, но при этом оставалась неподвижной, а разум метался бы в оковых плоти. Объяснение, конечно, могло быть вполне простым. Он переместился в какой-нибудь провал, и на протяжении этого времени удачно его зачищал. Вот только Агюст заверял, что Фрол находится на земле. Буквально вчера, когда они остановились на привал, и Фрид предложил заглянуть в рейтинг. Ее мужчина взял очередную ступень. Из этого выходило, что где бы он ни находился и чем бы ни занимался, он пережил встречу с охотниками, а то, что уровень не самый высокий, так это ничего, наверстает. Хотя ситуация была необычной. На Земле просто не могло появиться силы, способные защитить его. Игроки пока еще слабы, их артефакты не стоят внимания. Уровни не позволяют купить что-то поистине ценное. Поселения разобщены. А то, что человек, который инициализировался меньше десяти лет назад, сможет уйти от преследователей гильдии охотников — это сказки, которые рассказывают на ночь детям. Но, так или иначе, сказка превратилась в жизнь. «Это что такое?» — удивленно спросил Херкулес, поднимая прикатившийся предмет. «Камера?» — подсказала Белла. «Странно, что она здесь делает?» Ты ведь говорила, что у выходца материальности невозможно уничтожить физическими атаками? Упрекнула Мигера. Да, но можно поразить его энергетические центры. Их два. Первый находится на стыке третьего и четвертого камня у его самой верхней конечности. Второй стык первого и второго у впереди стоящей лапы. Делать это нужно одновременно. Подходит только системное оружие с узкими клинками, пояснила Кира. Из таких мобов всегда падает учебник. «Иногда, если повезет, можно и ранг грандмастера выбить». «Но этот моб был слишком мелкий. С него, скорее всего, упало что-нибудь для неофита. Максимум для послушника. Графиня, проверь». Девушка хоть и могла притянуть книгу с помощью психокинетики, но все же, следуя наставлениям более мудрых товарищей, решила приберечь ману и своим ходом отправилась к поверженному мобу. «Учебник заклинаний школы элементализма. Стихийная свобода. Первый ранг. «Неофит». «Такие на аукционе не продаются», — сказала Белла. Она, будучи адептом школы призывания, могла просматривать предложения в инфополе для любых магических школ. «Пригодится», — Кира улыбнулась. Когда закончится блокировка почты, ее мужчина получит неплохое защитное заклинание, которое, ко всему прочему, позволяет летать и просачиваться сквозь твердые предметы. «Это все, конечно, здорово, но вы так и не объяснили, что мы здесь делаем» пробурчал Херкулес. «Блин, а камера-то не самых дешевых. Если быть точнее, то она охренеть какая дорогая. Откуда она тут взялась?» «Ой, смотрите, там ягуар!» взвизгнула графиня Славская, указывая на дикую кошку, которая грациозно прыгала по скалам. «Ирбис», — завороженно поправил Геркулес, «Не думал, что животные остались. Я уже давно никого, кроме птиц и насекомых, не видел». «Только не убивайте!» Змолилась Мигера, вопрошающая, глядя на Киеру с Агюстом. — Пусть киса живет. — Так что мы тут делаем? — не унимался парень. — Инстанс, — односложно ответил Агюст. — Это что такое? — Место, которое всегда появляется при отборах на арену, — пояснила Киера. — Оно всегда бывает только в одном экземпляре. — И что дает? — ухватился Херкулес. — Знания, — процедил Гюст. Какие? Спросил парень, делая пару шагов назад и смотря при этом на Кейру. Немногословного военачальника он опасался, а Кейру, которая периодически куда-то пропадала, так и вовсе боялся. Но раз девушка была в благодушном настроении, то следовало воспользоваться моментом. «При каждом отборе на арену и для каждой расы иерархия характеристик может меняться», принялась объяснять Кейра. «Ну, оно и понятно. Я рассказывала про арахнидов». У тех же людей нет параметров, отвечающих за яд. А у них нет ничего на харизму. В инстансе можно без проблем получить информацию для своего вида. Еще можно расширить количество параметров или ячеек быстрого доступа. Можно получить скрытый класс или приобрести масштабирующую броню и оружие. Можно выбить уникальные рецепты и крафтовые материалы. И универсальные гемы выпадают, и знаки силы, и очки характеристик. В общем, клондайк для игроков. Предложил Херкулес. Um... Это место на север-западе Канады. Название стало нарицательным и означает место с несметными сокровищами, пояснил парень. Ну да, туда мы и направляемся. Я долго его разыскивала. Думала, что Инстанс будет в Антарктиде, но оказался здесь. Если быть точнее, вон в той расселине. Она указала на скальный провал в двух километрах. И как ты его нашла? Тебе лучше этого не знать поморщилась Кейра. Цена была немаленькой. Ей пришлось отдать очень и очень многое. Самое незначительное — десять жизней. Хорошо, что она все быстро восстановила, воспользовавшись знаниями о топах. Дополнительно лишилась десяти знаков силы и пожертвовала столько же уровней. Каждый параметр уменьшился на три единицы. Потери способностей, если и были не катастрофическими, но все же вполне ощутимыми. Три редчайших скрижали, добытые в одном из расколов. Три снятия ограничителей. Административное зелье, дарующее бессмертие на целый час. Потом, когда она нашла один из направляющих алтарей и применила ритуал поиска, почти сутки испытывала агонию, способное свести с ума разумное существо. Однако оно того стоило. Инстанс смог преобразить как ее класс, так и школы тех, кто сейчас идет с ней. Она знала, насколько выше стоит скрытый класс по сравнению с обычными направлениями магии. «Почему?» «Потому что эта информация обнулит не только меня, но и любого, кто ее услышит. Есть вещи, до которых нужно дойти самим». И по этой причине уверен, что мы победим на арене?» — спросил Херкулес, отбрасывая сломанную ветку. По многозначительному взгляду Киеры он понял, что недалек от истины. «А как все будет происходить?» Как и во многих расколах, мы переместимся туда, выполним испытания, получим призы. Испытания будут простыми, такими, с которыми справится любое существо. Даже то, которое прошло инициализацию только что. Принцип, как с первого по пятый этаж данжа. А есть ограничение на количество человек? Чем меньше, тем больше приз. Я посчитала, что шестеро человек. Она улыбнулась, бросив взгляд на Эфрита. Самый оптимальный вариант. А принцип... Чем ты слабее, тем лучше. Так что готовьтесь. Кира насмешливо посмотрела на парня и девушек. К чему? Захлопала глазками Мигера. К тому, что скоро придется оказаться в крайне небоеспособном состоянии: переломы рук, ног, ребер, опустошение резерва маны, освобождение инвентаря, использование всех имеющихся способностей, чтобы откат был максимально поздно. Это по этой причине мы взяли еды всего на пару дней. — спросил Херкулес под аккомпанемент желудка. — И сушняк жуткий. Мы же сутки не пили и два дня ничего не ели. — Да, и ваши постоянные тренировки тоже для этого. — А сами-то свежие, — упрекнул парень. — У меня только два зелья, которые снижают общее состояние организмов. Кира на мгновение материализовала пару флаконов. — А купить на аукционе? — предложил Херкулес. — Обычные на нас почти не действуют, так что не получится. «Этот яд стоит больше миллиарда». «А где взяла?» — округлил глаза парень. «Достаточно вопросов». Уставшая группа спускалась с очередной возвышенности. Настроение у всех было приподнятым. Люди поняли, что конец пути близок. Впереди показалось исчадие бездны первого уровня. «А, какой неожиданный экземпляр!» Кира посмотрела на Геркулеса и трех девушек. Игроки, смирившись, ждали очередной гадости, что раз за разом генерировала их рыжая знакомая. «Новое задание. Драка голыми руками. Каждому нужно нанести по десять ударов в морду твари. Убивать нельзя. Способности использовать нельзя. Доспехи использовать нельзя». «Ничего нельзя», — пробурчал парень. «И еще. Никого прикрывать не буду. Не справитесь, в инстанс не попадете». «Улетите на точку возрождения, а значит, и не усилитесь. Действуйте командой, не забывайте про отвлечение. Работайте!» «Моя госпожа», — обратился Агюст, когда люди отправились на встречу с монстром. «Мне не нравится, что Фрол выжил. Это невозможно». «Знаю», — сказала Киера, отводя удар моба, который должен был вскрыть живот графини. Коготь только распорол пропотевшую кофту и оставил небольшую отметину на коже. Следом, просчитав траекторию, немного сместила лапу твари. В противном случае группа не досчиталась бы одного человека. «Каким образом он это сделал?» «Своими силами», — предположила девушка. «Маловероятно. Он может играть не на нашей стороне». «Нет, он полностью чист». Кира нахмурилась. «Я проверяла». «Это было 120 дней назад». «Он уже давно должен был достичь ранга адепта». «Намекаешь, что он мог отправиться в другие локации и повстречать шпионов Императора? Да они вообще не следят за боем!» Девушка в очередной раз отвела смертельно опасный удар. «Да, моя госпожа. Я уверен, что Император уже знает, кто будет военачальником на последней арене. На нас проще всего повлиять через близких нам существ. У меня есть только они». Он кивнул на четверку сражающихся людей. «У вас, Фрол и мой повелитель. Но до последнего император добраться не может». «Я позаботилась о Фроле. Он взял универсальный блокиратор на ментализм. От псионики защищает шлем. Мои ментальные закладки разрушатся только через три уровня». «Тогда как? И как он получил скрытый класс? Он спрашивал меня, брать его или нет. То есть у него был выбор». «Может быть, нашел какую-то лазейку в игре?» — предположила Киера, наблюдая, как Мигера впечатывает кулак в морду твари. «Выполнил специфические условия, а администрация предоставила выбор. У меня так было 713 лет назад». «Это не отвечает на вопрос, как он смог выжить. Сейчас ни я, ни вы не справились бы даже с рядовым представителем гильдии. Даже с единичным». «А за ним должны были выслать целую звезду элитных охотников. Мы можем спросить у него...» «Ничего спрашивать не надо», — повысила голос Киера. «Я ему полностью доверяю». «Молодцы!» — сказала она, когда Мигера в десятый раз попала по монстру. Взмах рукой. Моб развалился. «Еще задания будут?» — спросил приковылявший Яркулес. Разодранный бок и обвисшая рука показывали, что бой вышел не самым простым. «Нет, теперь идем к расселине». Через час группа стояла у десятиметрового обрыва. Внизу поблескивали завораживающие золотые лучи. «Поблизости кто-нибудь, кроме нас, есть?» Агюст посмотрел на Мигеру. «В двухстах семнадцати километров поселение». Она махнула рукой влево. «Пятьдесят два человека, и в полутысячи еще три». «Хорошо. Используем способности. Обнуляем ману. Освобождаем инвентари». Может, сперва спустимся? предложил Херкулес. Потом спустимся. Ждите здесь. У меня несколько умений аурного типа, предупредил Фрид, взмывая в воздух. У меня тоже. Киера перемахнула через расселину, побежала вниз. Геркулес и девушки наблюдали, как тела военачальников окутываются странным мерцающим маревом. До четырех человек доносились эмонации сил, заставляющих колени дрожать. Лощадные заклинания разрушали небольшие скалы, выбивающие лучи оставляли борозды на камнях. «Кто-нибудь понял, какая школа у Кейры?» — спросил парень, глядя, как видоизменяется валун. Глыба преобразилась во что-то мерзкое, а после растеклась зеленой лужицей. Жидкость, будто превратившись во всеразъедающую кислоту, оставляла на горе проплешины. «Энтропия», — с полной уверенностью заявила графиня Савская. «Да?» «Теперь понятно, почему она такая...» Геркулес не смог подобрать слов. «Лучше молчи, они нас слышат». «Но наша школа на нас ведь влияет». «Молчи!» Через две минуты парень произнес. «Я хоть и в одежде, но чувствую себя голым». Он посмотрел на шесть куч предметов. «Произойдет какая-то неприятность, а у меня даже маны нет». «Маны нет», — передразнила Мегера. «Полгода назад жил без этого и ничего. У всех все обнулилось». С улыбкой садистки спросила Киера. «Да, а как мы спускаться-то будем?» Графиня Славская оценила высоту и сделала шаг назад. «Спускаться?» Киера вскинула брови. «Вот так!» Она толкнула девушку. Спустя пару секунд донесся жалобный стон. «Нет, меня не надо!» Дал петуха Геркулес. «Ага!» Киера без труда скрутила руку парня и, рассчитав все до сантиметра, швырнула его в пропасть переломы двух ног, сотрясение мозга, потом доломая остальное. А с вами как быть? Она посмотрела на Мигеру и Беллу, у которых имелись хорошо прокачанные параметры мощи. Чем вы будете слабее, тем лучше для вас. В инстансе для каждого из нас создается отдельное пространство. Кстати, я же забыла вам рассказать про один из топов. Запоминайте. А Гюст, пока Киера отвлекала девушек, двумя ударами пробил коленное сочленение, а после столкнул их вниз. «И «Их ты назвал самыми близкими существами», — сочувствием сказала рыжеволосая особа. «Для их блага. Моя госпожа, вы поможете?» Он положил руку на камень. «У нас есть двадцать три секунды, пока Белла очнется». «Да». Локтевые суставы вылетели из суставных сумок. Кира подошла к куче вещей и на всякий случай сбросила несколько регенерирующих зелий. Потом материализовала два флакона. Один поднесла карту Агюста, второй выпила сама. «Падай на Геркулеса, а я на Мегеру». Она шагнула с обрыва. Следующие минуты для парня и трех девушек выдалась не самой приятной. Но так было нужно. Трехэтажный мат, рики, стоны... Все это услышал бы человек, если бы случайно оказался на поверхности. «Готовы?» «Да», — выдавила графиня Славская, захлебываясь слезами. «Хорошо», — Кира ухмыльнулась. «Молодые существа их вида очень ранимы. И даже непонятно, из-за чего больше ревет ее знакомая. То ли из-за боли, то ли из-за обиды. Касаемся друг друга и одновременно входим в портал». Пятеро человек и один эфрит проковыляли к золотым лучам. В следующую секунду группу отбросило, и у каждого в интерфейсе высветилось. «Инстанс зачищен!» «Сука!» — прорычала Белла. «Вот хрень!» — со злобы проговорила графиня Славская, забыв о слезах. «Что за гуня? Это же пипец какой-то!» — воскликнул Херкулес. Блять! – схлипнула Мигера. Киера кое-как поднялась, сделала несколько шагов к порталу, но ее сразу же отшвырнула от него. «Зачищен», — констатировала она. «То есть это все было зря?» — заревела графиня Славская. «Да, там лежат зелья регенерации. Восстанавливайтесь. Потом забирайтесь наверх и затаскивайте меня с Агюстом. Следом...» Киера запнулась. Она ощутила, как сработал артефакт, спрятанный в инвентаре Ермолая. Елена Викторовна звала на помощь. Девушка была уверена, что проблема не с мобами или людьми, а с чем-то иным. Системным. «Еркулес, снять блок с почты!» — приказала она. «Найди в рейтинге видящую. Быстро!» «Нашел!» — моментально ответил парень. «Пиши ей. Спроси, что случилось». «Не получается!» — Геркулес смотрел внутрь себя. «Это не блокировка. Сообщение не доходит!» «Слышащего?» «Почта сблокирована!» «Искателя?» «Он в портале!» Информатора. Целителя. Расширителя. Целителя нашел. Отправил. Допиши, что я знаю, как помочь. Агюст — расчет до места моего появления. Способности в откате. Сможем прибыть через семнадцать часов. Не раньше. Как же не вовремя все. Мигера, Белла, используйте зелье. Потом вытаскивайте нас. Ни в коем случае не приближайтесь к моим вещам. Можете обнулиться. Забираем вещи в инвентарь и убиваем себя. «Она пишет, что появился странный купол. На том месте все, что было, исчезло. И там зима». «Уточни, появились ли там мобы? Как выглядит небо? Есть ли в центре мерцающая километровая пирамида?» «Пишет, что знает только про мобов. Они были. Пирамиды нет. Небо посмотреть не может». П -п -п. Искажение или воронка?» — сказала Гюст. «Как выглядит купол?» — спросила Кейра. «Мерцает. По нему бегают какие-то сполохи». «Противоборствующее перезагружаемое пространство. Пиши, чтобы Елена Викторовна, Матвей и Стаменов отправлялись в данже». Кира рассудила, что раз слышащий смог отправить сообщение, то он не в зоне аномалии. «Они ни в коем случае не должны выходить хотя бы два дня. Выход только с нуля часов до шести. Для них это с 15 часов до двадцати одного». «Ответила, что пошлет людей, чтобы их предупредили». «Моя госпожа, мы будем пытаться?» «Я точно нет». «С ментальной ловушкой не справлюсь. Мы можем только поделиться с ними знаниями через информатора». «Я справлюсь», — подумав, сказала Гюст. «Риск слишком большой». «Как и приз». «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» — спросила Белла. «ППП не появляется просто так», — сказала Гюст, внимательно смотря на Киеру и игнорируя девушку. «Одно начальное. Оно пришло с открытием системы». Другое же можно только установить. Странно, что оно возникло в том месте, где находятся миньоны. Император такой информации не владеет. Но кое у кого другого она есть. И это не может быть простым совпадением. Я тебя поняла. Губы Кьеры напомнили тонкую полоску. Скулы задвигались. Найду его и поговорю. Моя госпожа, а если... Если мне что-то не понравится... Процедила она, печатая слова. «Я сама его убью! Даю слово!» Агюст почтительно склонил голову.